Фредерик Браун Важная персона Значит так, жил на свете Хенли, Ал Хенли И глянули бы вы на него, ни за что бы не подумали, что он когда-нибудь сгодится на что-нибудь путное А знали бы вы, как он жил, пока не прилетели эти дориане Так и вовсе не поверили бы, что будете, когда дочитаете Благодарны ему до гроба В тот день Хенли был пьян. Не то чтобы данный факт относился к фактам исключительным, Хенли вечно был пьяный и поставил перед собой цель ни на миг не протрезвляться, хотя с некоторых пор это было и не очень лёгким делом. Денег у него давно не осталось, и приятелей, у которых можно бы занять, тоже. А список знакомых истощился до того, что он считал удачей, если удавалось заполучить с них на день хоть бы центов по 25%. И наступили для Хенли печальные времена, когда поневоле отшагаешь много миль, прежде чем столкнешься с кем-то хоть слегка знакомым, чтобы появилась надежда стрельнуть монетку. От долгих прогулок из головы выветриваются остатки хмеля. Ну, не совсем выветриваются, но почти. И оказался он в положении таком же, как Алиса в Зазеркале. Помните, когда она повстречалась с королевой, пришлось бежать во всю мощь, чтобы просто оставаться на месте? Попрошанничать у незнакомых – это был не выход, фараоны держались на чеку. В дело кончилось бы ночевкой в каталажке, где не дадут и капельки спиртного, тогда уж лучше прямо в петлю. На той ступеньке, куда скатился Хенли, 12 часов без выпивки и пойдут такие лиловые кошмары, по сравнению с которыми белая горячка – это легкий ветерок рядом с ураганом. Белая горячка – это же галлюцинация и только». Если ты не дурак, то прекрасно знаешь, что никаких галлюцинаций на самом деле нет. Иной раз они даже вроде развлечения, кому что нравится. А лиловые кошмары – это лиловые кошмары. Чтобы понять, что это такое, нужно выпить виски больше, чем обыкновенный смертный в состоянии в себя вместить. И нужно пить без просыпу годами. А потом лишиться спиртного вдруг и полностью, как лишают, например, в тюрьме. От одной мысли о лиловых кошмарах Хенли начало трясти. И он принялся трясти руку старому другу, закадычному приятелю, видел Хенли этого приятеля всего-то пару-тройку раз и при обстоятельствах не слишком для себя приятных. Звали старого друга Кидом Эгглстоном, и был он крупный, хоть и потрепанный мужчина, в прошлом боксер, а затем вышибало в кабаке, где Хенли, разумеется, не мог с ним не познакомиться». Однако вам не обязательно запоминать ни кто он есть, ни как его зовут, все равно его, приятеля, ненадолго хватит, по крайней мере, ненадолго в рамках нашего рассказа. Точнее, ровно через полторы минуты он издаст ужасный крик и лишится чувств, и мы с вами больше про него и не услышим. И все же, коль на то пошло, должен вам заметить, что не закричи Кит Эгглстон и не лишись он чувств, вы бы, может статься, не сидели где сидите и не читали то, что читаете. Может статься, вы копали бы сейчас глан руду в карьере под зеленым солнцем на другом конце галактики. Уверяю вас, вам это вовсе не понравилось бы. Не забывайте, что именно Хенли спас вас и до сих пор спасает от подобной участи. Не судите его строго. Если бы 3 и 9 забрали не его, а Кида, все... Не ровен час, повернулось бы иначе. 3 и 9 были пришельцами с планеты Дар, второй и единственно пригодные для жизни планеты выше указанного зелёного солнца на другом конце галактики. 3 и 9 это, разумеется, не полные их имена. Имена у Дарян числа, и полное имя или номер у 3 было 389057792869223. Во всяком случае, так этот номер выглядел бы в пересчете на десятичную систему. Надеюсь, вы простите мне, что я называю одного из пришельцев 3, а второго 9 и заставляю их таким же образом именовать друг друга. «Сами они меня ни за что бы не простили». Обращаясь друг к другу, даряне каждый раз произносят полный номер, и любое сокращение почитается у них даже не невежливым, а прямо оскорбительным. Но при этом они и живут намного дольше нас, им не жалко времени, а вот я спешу. В тот момент, когда Хенли упоенно тряс руку Кида, три и девять пребывали точнёхонько над ними, на высоте примерно... одной миле, пребывали не в самолете и не в космической ракете, и уж, конечно, не в летающей тарелке. Само собой, мне известно, что за штуки эти тарелки, но про них как-нибудь в другой раз я не хочу отвлекаться. Дориане пребывали в Кубе, пространством времени. Вероятно, вы потребуете объяснений. Дориане обнаружили, дайте срок, и мы, может, сами обнаружим, что Эйнштейн был прав. Материя не способна перемещаться со скоростью большей, чем скорость света, без превращения в энергию. А вам ведь не хотелось бы превратиться в энергию, не правда ли? Дарья нам тоже, а исследования в галактике они, тем не менее, начали, и начали давно. Дело в том, что на Дарья пришли к выводу, можно путешествовать со скоростью выше скорости света при условии синхронного передвижения во времени, то есть... Путешествовать не в пространстве как таковом, а в пространстве на временном континууме, и в своем полете от Дара до Земли путешественники благополучно покрыли расстояние в 163 тысячи световых лет, но одновременно они переместились в прошлое. на 1630 веков, так что время путешествия для них самих оказалось равным нулю. Потом, на пути домой, они переместились на 1630 веков в будущее и попали в пространственно-временном континууме в исходную точку. Ну, а, надеюсь, вы поняли, что я хотел сказать. Словом, так или иначе, Куб парил невидимый для землян на высоте одной мили над Филадельфией. И не спрашивайте меня, почему над Филадельфией, сам не понимаю, как можно выбрать Филадельфию для чего бы то ни было вообще. Куб парил там уже 4 дня, а 3 и 9 ловили и анализировали радиопередачи, пока не научились понимать их и разговаривать на том же языке. Нет, конечно, ничего они не выяснили, ни о нашей культуре, какова она на деле, ни о наших обычаях, каковы они в реальности, сами посудите. Мыслимое ли дело составить себе картину жизни на земле, отведав каши из радиовикторин, мыльных опер, дешевых скетчей и ковбойских похождений. Правда, даряне не особенно интересовались, какая тут у нас культура. Их заботило одно – чтобы она не оказалась слишком развитой и не могла представлять для них угрозу. И за четыре дня они уверились, что угрозой и не пахнет. Трудно их винить, что они пришли к такому мнению, тем более, что они правы. «На посадку?» – спросил Три. «Пора», – сказал Девять. Три обвил своим телом рычаги управления. «Ну да, я же видел, как ты дрался», — разлагойствовал Хенли. «Ты был хорош на ринге, Кит. Эх, не попадись тебе, такой никудышный тренер. Ты бы знаешь, кем заделался. Было в тебе такое хватка, вот что. А как насчет того, чтобы зайти за уголок и выпить?» «За чей счет, Хенли? За твой или за мой?» «Понимаешь, Кит, я как раз поиздержался, но не выпить мне нельзя, душа горит. Ради старой дружбы... Нужна тебе выпивка, как щуки зонтик. Ты сейчас пьян, так уж лучше пойди проспись, покуда не допился до чертиков». «Я уже», — сказал Хенли, — «да они мне нипочем. Вот, полюбуйся, они же у тебя за спиной». Вопреки всякой логике, Кит Эгглстон оглянулся. И тут же, издав пронзительный вопль, свалился без памяти. К ним приближались три и девять, а позади рисовались неопределенные очертания огромного куба, каждое ребро футов по двадцать, если не более. И этот куб был и в то же время, как бы не был, жутковатое зрелище. Наверное, именно куба Кит и испугался. Ведь в облике три и девять, право же, не было ничего пугающего. Червеобразные длиной, если бы их вытянуть, футов по 15, и толщиной в центральной части тела около фута, а на обоих концах заостренные словно гвоздики. Приятного светло-голубого цвета, не без всяких видимых органов чувств, так что и не разберешь, где у них голова, а где ноги. Да и это и не важно, потому что выглядят оба конца совершенно одинаково. К тому же, хоть они и передвигались все ближе к Хенли, к распростертому на панели киду, у них не удавалось различить ни переда, ни зада. Двигались они в своем нормальном, свернутом положении, плывя в воздухе. «Привет, ребята!» — сказал Хенли. «Напугали вы моего дружка, черт вас дери, а он бы мне поставил, прочитал бы мораль, а потом поставил бы еще раз, так что с вас стаканчик». Реакция алогичная. Заметил три, обращаясь к девять. «И у другой особи тоже. Возьмем обоих?» «Незачем. Другая, правда, крупнее, но слишком уж слабенькая. К тому же нам и одной довольно. Пошли». Хенли отступил на шаг. «Поставите выпить, тогда пойду. А нет, желаю знать, куда вы меня тащите». «Мы посланы даром». «Даром?» — переспросил Хенли. «Даром только кошки мяукают, так что никуда я с вами не пойду. Если вы сколько вас не поставите мне выпить...» «Что он говорит?» — осведомился Девять. «У Три. Три помахал одним концом в том смысле, что и сам не понял. Будем брать его силой? А может, он пойдет добровольно? Существо. Вы войдете в куб по доброй воле? А там есть что выпить? Там все есть». «Просим вас войти». И Хенли приблизился и вошел. Он, конечно, не очень-то верил в этот призрачный куб, но терять ему было все равно нечего. А потом, раз уж допился до чертиков, лучше всего отнестись к ним с юмором. Куб изнутри был твердым и теперь не казался ни прозрачным, ни призрачным. Три намотался на рычаги управления и легкими движениями обоих концов управлял чувствительными механизмами. «Мы в подпространстве», — сообщил он. «Предлагаю сделать остановку, изучить добытый образец и установить, пригоден ли он для наших целей». «Эй, ребята, а как насчет выпивки?» Хенли начал не на шутка волноваться. Руки у него тряслись, по хребту то вверх, то вниз ползали мурашки. «Мне кажется, он страдает», — заметил Девять. «Возможно, от голода или от жажды. Что пьют эти существа? Перекись водорода, как и мы?» «Большая часть планеты покрыта, как мне представляется, водой с примесью хлористого натрия. Синтезировать для него такую воду...» «Не надо!» — вскричал Хенли. «И даже без соли! Все равно не надо! Выпить хочу! Виски!» «Проанализировать его обмен веществ?» — спросил Три. «С помощью интрофлороскопа это можно сделать в одно мгновение». Он размотался с рычагов и направился к машине странного вида. Замелькали огоньки». «Удивительно», – сказал он, – «обмен веществ у данного существа зависит от С2Н5ОН». «С2Н5ОН?» «Именно так! От этилового спирта, по крайней мере, в основном, с некоторой добавкой H2O и даже без хлористого натрия, наличествующего в здешних морях. Есть еще другие ингредиенты, но в минимальных дозах. По-видимому, это все, что он усваивал на протяжении шести последних месяцев». В крови и в клетках мозга 0,234% спирта. Представляется, что весь обмен веществ в его организме основан на c 2 «Ребята!» — взмолился Хенли. «Я ж так помру от жажды! Но кончайте трепаться и налейте мне стаканчик!» «Потерпите, пожалуйста», — ответил Девять. «Сейчас я изготовлю все, что вам нужно». «Только настрою интерфлороскоп на другой режим и еще подключу психометр». Вновь замелькали огоньки, и девять переместился в угол куба, где была лаборатория. Что-то там произошло, и спустя минуту он вернулся с колбой. В колбе плескалось почти две кварты прозрачной янтарной жидкости. Хенли принюхался, потом пригубил и тяжко вздохнул. «Я на том свете», — сообщил он. «Это же ультрапрималюкс, нектар богов! Такой шикарной выпивки просто не бывает!» Он сделал несколько больших глотков, и ему даже не обожгло горло. «Что это за пойло, девять?» — поинтересовался Три. «Ну, сравнительно сложный состав, в точности соответствующий его потребностям. 50% спирта, 45% воды. Остальные ингредиенты... 5%, но их довольно много. Сюда входит в надлежащих пропорциях все витамины и соли, нужные его организму. Затем еще добавки, в минимальных дозах улучшающие вкусовые свойства, по его стандартам. Для нас, Дориан, вкус этой смеси был бы ужасен, даже если мы могли бы пить спирт или воду. Хенли снова вздохнул и опять хлебнул. Слегка покачнулся, поглядел на три и ухмыльнулся. «Хм, а теперь я знаю, что вас тут нет, не было и нет». «Что он хочет сказать?» — обратился девять к три. «Мыслительные процессы у него, по-видимому, совершенно аллогичны, сомневаясь, что из существ данного вида получится сколько-нибудь приличные рабы. Но, конечно, мы еще проверим. Как ваше имя, существо?» А что в имени тебе моем, приятель? — вопросил Хенли. — Можете звать меня, как вам угодно. Я... я разрешаю. Вы мне самые-самые лучшие друзья. Берите меня и везите куда хотите, только знайте, когда мы приедем... И куда мы приедем... Он глотнул из колбы еще разочек и прилег на пол. Непонятные звуки, которые он теперь издавал, ни три, ни девять расшифровать не смогли. Они попытались растолкать его, но потерпели неудачу. Тогда они провели ряд новых наблюдений и поставили над Хенли все опыты, какие могли придумать. Прошло несколько часов. Наконец он очнулся, сел и уставился на Дариан безумными глазами. — Не верю, — сказал он. — Вас тут нет. Это одна видимость. Дайте выпить, Христо ради. Ему вновь поднесли колбу. «Девять» — восполнил убыль, и она вновь была налита до краев. Хенли выпил и закрыл глаза в экстазе. «Только не будите меня!» «Но вы и не спите. Тогда не давайте мне уснуть. Я понял теперь, что это такое. Амброзия — напиток богов!» «Богов? Но кто это?» «Да нету их. Но они пьют амброзию. Сидят у себя на Олимпе и пьют». — Мыслительные процессы совершенно алогичны, — заметил Три. Хенли поднял колбу и просгласил. — Кабак есть кабак, а рай есть рай. И с мест они не сойдут, за тех, кто в раю. — Что такое рай? — Хенли задумался. — Ну, рай — это когда заведешься, и надерешься, и шляешься, и валяешься, и все за даром. — Даром? Что вам известно о даре? Дар судьбы, дар небес. Сегодня с виски, завтра без. Пока вы меня не прогнали, ребята, ваше здоровье. Он еще выпил. Слишком туп, чтобы приспособить его к чему-нибудь, кроме самых простых физических работ. Сделал вывод три. Но если он достаточно солен, мы все-таки рекомендуем вторжение на планету. Тут, вероятно... «Три-четыре миллиарда жителей. Нам нужен и неквалифицированный труд. Три-четыре миллиарда принесут нам существенную помощь». «Ура!» — завопил Хэнли. «Кажется, у него неважная координация», — задумчиво сказал Три. «Но, может быть, он действительно силен? Как вас зовут, существо?» «Зовите меня Ал ребята». Хэнли кое-как поднялся на ноги. «Это ваше личное имя или наименование вида?» И полное ли это наименование? Хенли прислонился к стенке и поразмышлял немного. Наименование вида, заявил он, а если полностью, давайте-ка я вам по латыни. И припомнил по латыни. Мы хотим испытать вас на выносливость. Бегайте от стены к стене, пока не устанете, а колбу с вашей пищей я тем временем подержу. Девять попытался взять у Хенли колбу, но тот судорожно вцепился в нее. — Еще глоточек, еще маленький глоточек, и тогда я побегу, право слово, побегу, куда хотите. — Быть может, он нуждается в своем питье, — сказал Три. — Дайте ему девять. — А вдруг мне теперь перепадет не скоро? решил Хенли и прильнул к колбе. Потом он жизнерадостно сделал ручкой четырем Дорианам, которые оказались перед ним. «Валяй на скачки, ребята! Всем скопом! Ставьте на меня, выиграете, как пить дать! Но сперва еще по маленькой!» Он глотнул. «Еще, на сей раз действительно по маленькой, унции две, не больше!» «Хватит!» — сказал Три. «Теперь бегите!» Хенли сделал два шага, и плашмя растянулся на полу. Перевернулся на спину и остался лежать с блаженной улыбкой на лице. «Невероятно!» — воскликнул Три. он не пробует нас одурачить? Проверьте, Девять». Девять проверил. «Невероятно!» — повторил он. «Воистину невероятно! Но после столь незначительного напряжения образец впал в бессознательное состояние. Настолько бессознательное, что потерял всякую чувствительность к боли». И это не притворство. Данный вид не представляет для нас ни малейшей ценности. Готовьтесь к старту, мы возвращаемся. В соответствии с дополнительной инструкцией забираем его с собой как экземпляр для зоосада. Такую диковину нельзя не забрать. С точки зрения физиологии, это самое странное существо, которое мы когда-либо обнаруживали на десятках миллионов обследованных планет. Три обернулся вокруг рычагов управления и обоими концами стал приводить механизмы в действие. Минули 163 тысячи световых лет и 1630 веков и взаимно погасили друг друга с такой полнотой и точностью, что создалось впечатление, будто куб вообще не двигался ни во времени, ни в пространстве». В столичном городе Дориан, которые правят тысячами полезных планет и посетили миллионы бесполезных, например, Землю, Ал Хенли занимает просторную стеклянную клетку, установленную в зоосаде на самом почетном месте. Ведь он, Хенли, самый поразительный здесь экспонат. Посреди клетки бассейн, откуда он то и дело пьет и где, по слухам, даже купается. Бассейн проточный, постоянно наполненный до краев чудеснейшим напитком. Напиток этот настолько же лучше лучшего земного виски, насколько лучшее земное виски лучше самого грязного и самого вонючего самогона. Более того, в здешний напиток добавлены без ущерба для вкуса все витамины и соли, нужные экспонату для поддержания обмена веществ». От напитка из бассейна не бывает ни похмелья, ни каких-то других неприятных последствий, и Хенли получает от своего житья такое же наслаждение, как завсегдата из-за осада, от поведения Хенли. Они взирают на него в изумлении, а затем читают надпись на клетке. Надпись начинается с латинизированного наименования вида, того наименования, которое Хенли припомнил для 3 и 9. «Алкоголикус анонимус» Основная пища C2H5OH, слегка приправленный витаминами и минеральными солями. Иногда проявляет блестящие способности, но, как правило, полностью алогичен. Степень выносливости может сделать, не падая, лишь несколько шагов. Коммерческая ценность равна нулю, Однако весьма забавен как образчик самой странной формы жизни, обнаруженный в пределах галактики. Место обитания третья планета системы ИК6547908. Хенли и впрямь забавен, столь забавен, что дарианни при помощи специальных процедур превратили его в почти бессмертное существо. И это здорово, потому что если бы такой интересный зоологический экспонат взял до да помер, они могли бы прилететь на Землю за новым и могли бы случайно нарваться на вас или на меня. А если вы или я в этот день по недоразумению окажемся трезвыми? Скверная получится штука. Фредерик Браун. Важная персона. Рассказ читал Гарри Стил. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ, оставляйте свои комментарии. Всем огромное спасибо за внимание.